новгородский рассказ об этих событиях заканчивается известием о крупной раздаче денег новгородцам и сообщением что ярослав кавычки открываются дав им правду и устав списав так и им по сей грамоте ходите яко же списах вам так же держите конец цитаты В дошедших до нас летописных сводах за этим сообщением идет русская правда. По Шахматову первоначальное составление новгородской летописи и было вызвано потребностью закрепить писанием в летопись тот учредительный акт, который даровал Новгороду Ярослав, провожая в 1016 году из Киева посадивших его на Великое княжение новгородцев. Она до нас не дошла, ведь новгородская летопись дошла до нас в поздних списках и редакциях, испытавших сильное влияние руководящей роли в летописном деле московского митрополитчьего двора, и потому Шахматов полагает, что замена старой Ярославовой грамоты «Русской правдой» произошла по соображениям не литературным, а политическим. Шахматов полагает, что большое значение этого акта в жизни Великого Новгорода побудило епископа Иоакима Корсунянина в 1017 году озаботиться составлением летописи, куда занесены сведения о крещении новгородцев, построении первых церквей, управлении церквей, Владимира через Добрыню и сыновей, о событиях при Ярославе, объясняющих, как добыта первая княжья грамота Великому Новгороду. Но вскоре Ярослав свел отчасти счеты с руководителями новгородского движения. Кавычки открываются. «И потом разгневася Ярослав на Константина и заточи ее» конец цитаты. Позднейшие своды, новгородские и псковские летописи, летопись по воскресенскому списку, сохранили известие, что Константин Добрынич сослан в Ростов, а на третий год убит по повелению князя в Муроме. Это запись старая, новгородская. Такая же запись, сохранившиеся в позднейших сводах сообщает о второй грамоте Ярослава Новгороду под 1036 годом. Кавычки открываются. Ярослав, посади сына своего Владимира Новигороде и епископа постави Жидяту, Луку, и людям написа грамоту рек. По сей грамоте дадите дань. Конец цитаты. Примечание. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению археографической комиссии. Новгородские и псковские летописи. Главный редактор Я. И. Бередников. Санкт-Петербург, 1848 год. Страница 134-136, том 3, страница 174, конец примечания. А с этими двумя ярославыми грамотами новгородцы позднее связывали основы своей политической свободы. По утверждению в 30-х годах XII -го века выбора Посадника и Тысяцкого до того назначавшихся князем, и вечевой самостоятельности сложилось представление, которое и Суздальский летописец высказывает под 1169 годом. Летопись по лаврентьевскому списку. Кавычки открываются. «Яко издавна суть освобождение новгородцы прадеды князь наших». Конец цитаты А в XIII веке князья, которых новгородцы принимали к себе на всей воле новгородской, целовали им крест на всех грамотах Ярославлях. К сожалению, содержание их мы не знаем. Осторожные ученые с Соловьева и до Шахматова включительно полагают, что это содержание не имело никакого отношения содержанию русской правды, что, вероятно, новгородцы получили лишь финансовую льготу, то есть уменьшение дани, согласно 1036 году. Действительно, несколько сбивчивые замечания летописи об этой новгородской дани говорят по поводу дани, установленной Олегом, что она равнялась 300 гривнам. Я же и ныне дают. Новгородская летопись по синодальному хоратейному списку. Или кавычки открываются: Ежи до смерти Ярославля до да яши варягам". Конец цитаты. Летопись по Лаврентьевскому списку. И я же не дают. Летопись по Епатьевскому списку. Тут можно видеть указание, что при Ярославе дань новгородская взималась, но в 10 раз меньше, чем при Владимире – 3000, а также, что при его сыновьях она вовсе прекратилась, быть может прекращена в 1017 году, восстановлена в таком уменьшенном размере в 1036 году. Но если бы к этому сводилось все содержание Ярославлях грамот, странной была бы их роль как хартии новгородской вольности, которой так дорожили новгородцы в эпоху установления своего народоправства. Восстановление полного содержания этих грамот, конечно, вовсе невозможно по нашим материалам. Конечно, если, как указано Шахматовым, в одном летописном тексте XVI века о Ярославе говорится «дасть им судебную грамоту, почему им ходите», то это всего вероятнее просто отражение того, что в подлинных сводах на месте ярославли грамоты 1017 года стояла русская правда. Но трудно, казалось бы, сомневаться, что грамота подлинная, содержала какие-либо не финансовые только, а и правовые определения. Я думаю, что кое-какие черты этих определений можно найти в древнейшей части «Русской правды» в первых 17 статьях краткой ее редакции. Распространение ее гарантий на Русина и Славянина – важное правовое приобретение времен Ярослава. Дело явно новгородское. По-видимому оно обусловлено сближением новгородского боярства, огнищан с городскими общинами Новгорода против засилья заморских варягов. Если признать, что я верно понимаю этот момент, то важно его значение и в истории древнерусской княжеской власти. Князь, как начальник дружины, имел в этой дружине круг лиц, ему служащих, его огнищан-домочадцев, его гридий, княжих мужей и слуг двора княжего, отроков, словом, особый круг лиц, находившихся под особой его князя опекой. Все они считались двором, огнищем, домом князя. Отсюда два следствия. С одной стороны, эта княжья община стояла обособлена в общине городской, народной, и столкновение между ними были столкновениями двух замкнутых и обособленных миров. Весь строй древней жизни вел к тому, что каждая общинная единица – семья, дворище, группа родичей, род и соседская община – верфь были своего рода союзами взаимопомощи, взаимной защиты. Они защищали жизнь и имущество своего сочлена, хотя и мстили за его убийство кровной местью, но и защищая его, если он сам совершит насилие против мести чужаков. Лишь постепенно вырабатывалась замена кровной мести и иного самоуправства, соглашениями о замене ее денежной, имущественной, уплатой, покупкой мира, с обрядом примирения, покоры. Такую же отдельную организацию в ряд других представлял собой и княжой двор, с тем отличием, что все его дела касались князя. Поэтому месть за убитого кем-либо княжего человека превращалась в акт карающей княжеской власти, а попытка мести княжему-человеку наталкивалась на причастность к такому вопросу князя, как покровителя своих людей, и потому должна была выродиться в жалобу князю на дружинника-насильника. Тогда князь выступает в другой роли установителя наряда общего мира, охраны общественного мира и порядка. Как верховный посредник в столкновении он определяет вознаграждение потерпевшему и кару виновному. Но такова лишь одна сторона дела. А с другой, если каждая община, городская, соседская, семейная, жила своим обычаем, улаживая внутренние дела и трения судом и расправой своих старших, то княжее огнище также управлялась своим обычаем, какой вырабатывался в его среде и находил поддержку в начальнике дружины, князе. Я вижу в древнейшей части русской правды черты такого дружинного права, но эти нормы получили тут уже более общее значение, так как новгородцы добились признания той же княжеской защиты как средство ограничить самоуправство дружины в ее столкновениях с местным населением. Если так, то княжеская власть впервые при Ярославе, сперва на новгородской почве, получает характер правительственной власти, и князь из начальника дружины становится земской властью. Конечно, это только гипотеза но, по-моему, она, естественно, вытекает из данных отношений эпохи. Момент этот соответствует и внешнему факту – выходу княжеской власти из городища на ярослава в двор в славянском конце Блисторга. Как бы то ни было, в Новгороде Ярослав нашел опору для захвата власти в Киеве. Из братьев только Мстислав остался ему соперником, да и в Полоцке княжат местные князья линии Изяслава Владимировича. Остальные Владимировичи неведомо как сошли с исторической сцены. Только кое-что мы узнаем о судьбе Судислава. По-видимому, старые записи сохранили лишь указание на то, что кавычки открываются в сади Ярослав Судислава в поруб брата своего». Плесковие оклеветан к нему. Конец цитаты. Откуда редакторы позднейших летописных сводов заключили, что Судислав посажен был княжить в Пскове Владимиром Святым? Новгородские и псковские летописи – Летопись по воскресенскому списку. Повесть временных лет отнесла заточение Судислава к 1036 году. Лишь по смерти Ярослава, кавычки открываются, Изяслав, Святослав и Всеволод, высадиша стрые своего из поруба, сидя лет двадцать и четыре, заводивши кресту и быть чернецем». Конец цитаты. Но с Мстиславом дело было труднее. Его «Повесть временных лет» считает сыном Рогнеды, старшим Ярослава, вторым сыном после Изяслава Полоцкого. Его Владимир послал в далекую Тмутыракань, владение на Таманском полуострове, столь непонятная до сих пор для русских историков. Ведь еще во второй половине XI века Тмутаракань, русская волость, точно остров за Половецким морем, по выражению Грушевского. Волость Мстислава представляет себе Грушевский, состоящий из нижнего подонья, крымских и кавказских волостей. По византийским известиям, в Устье Дона существовал русский порт. Есть указание, что во времена Владимира восток Крымского полуострова с Корчевом Керчью был под властью Киевского князя, а Кавказские власти – это область Тмутаракани на месте греческой фанагории Здесь, в стране обезов Абхазцев, Русь точно на чужбине, оторванная от своей базы. Как забрела сюда русская власть? Иные, например, Александр Андреевич Спицын, готовы отрицать сколько-нибудь значительную русскую колонизацию в Тмутаракане и считать Мстислава только своего рода варягом которого призвали обезы для защиты от соседей Косогов и Зихов. примечание Спицын А.А. Тмутараканский камень. Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. Санкт-Петербург, 1915 год, том 11. Конец века. Примечание. Спицын даже пытался установить, что летописную Тмутаракань надо приурочивать не к тамании а к Устью Дона и отождествить с русским портом, который тут указан греческими источниками, но в конце концов, кажется, отказался от этого мнения. Примечание. Спицын А.А. Историко-археологические разыскания. Журнал Министерства Народного Просвещения, 1909 год, номер 1. Страница 79 и следующие. Конец примечания. Грушевский собрал все данные в пользу признания прочной власти и прочной русской оседлости в Тмут-Эракане. Примечание. Грушевский. М. История. Том 1, страница 505 и следующие. Конец примечания. И ее русский характер остается фактом, как бы не трудна еще была для полного выяснения тмутараканская загадка. Роль Мстислава, охрана русской власти на юго-восточное окраине, слабевшей под все большим напором печенегов на Южную Русь и от засорения путей к Тмутаракане по суше, его борьба с осетинами Ясами и косогами горное племя Черкесы, Кабарда, укрепила еще на столетие русское господство в Тмутаракане. Утвердившись в Киеве, Ярослав не сразу примирился с отходом Полоцкой земли в особое владение Изяславичей. Бречеслав Полоцкий напал было в 1021 год на Новгород, зая Новгород, и ушел, забрав новгородцев и имение их. Но подоспел из Киева Ярослав разбил его на реке Судомире, отнял полон Новогородский. Известия об этом столкновении разбиты и разрознены. Позднейшие своды, Никоновский, вычитали в своих источниках, что Ярослав, мирясь с Бречеславом, уступил ему Витебск и Усвят. Возможно, что, как и поминают скандинавские саги, Ярослав сперва отнял у полоцкого князя эти волости. Эймундова сага говорит о соседних с его краем селах и городах. Так что подчин нападения шел от Ярослава. Это подходило бы к моменту. Утвердившись в Киеве, Ярослав, подобно Владимиру, стремился овладеть всей русской землей. Но с Бречеславом, пришлось помириться в виду более серьезной опасности от мастислава В 1023-1024 году Ярослав был занят на севере, где разыгралось народное волнение из-за неурожая и голодовки. Языческое движение под внушением волхвов, которое Евгений Васильевич Анечков так сильно выдвигает в своем труде Язычество и Древняя Русь